Маршрут номер 3. Начало маршрута. Триумфальная площадь. Ближайшая станция метро Маяковская. Окончание маршрута – фонтан Наталья и Александр. Протяженность 5,2 километра. Вокруг Патриарших прудов. Патрики. Так сокращенно сегодня называют заводную, яркую, богемную, вкусную и скандальную локацию вокруг Большого Патриаршего пруда в центре Москвы. Район зажат между садовым и бульварным кольцами с одной стороны и между улицами Тверская и Малая Никитская с другой. К пруду, как к магниту, стягиваются улицы и переулки с малоэтажными домиками, кафешками самых известных рестораторов, монобутиками нишевых брендов. Патриаршие пруды — это и жилой московский район, и место слияния разношерстной публики. 150 лет назад сюда стала селиться думающая интеллигенция, В советское время здесь выдавали квартиры известным людям и заслуженным артистам. После перестройки именно сюда приезжали жить экспаты из Европы. Сегодня лишь 10% всех прохожих, которые попадутся вам на пути, могут с гордостью сказать, что живут на патриарших. Остальные 90% — это гуляющие, глазеющие или приехавшие поесть в одном из роскошных ресторанов. Студенты, дизайнеры, почитатели Булгакова — Иностранцы, пижоны, селебрити — красотки. Существует шутка, что девушки на улицах Патриков выглядят как модели с показа мод в Милане, а автомобили будто только выехали из автосалонов Дубая. На эту тему даже сняли современный комедийный киносериал по мотивам книги Александра Цыпкина «Беспринципные». Триумфальная площадь. Начнём нашу экскурсию около станции метро «Маяковская». Мы на номер один Триумфальной площади — Если вы устроите маленький опрос и спросите своих знакомых, где в Москве находится Триумфальная площадь, поверьте мне, лишь единицы назовут верное месторасположение. Для всех площадь, на которой мы начинаем нашу сегодняшнюю экскурсию, называется площадь Маяковского, хотя на картах столицы такой площади не существует. Путаница возникает из-за близости к станции метро Маяковская и из-за памятника Владимиру Маяковскому, который деловито стоит в центре площади. Он был открыт в 1958 году с участием известных советских поэтов, которые читали стихи Маяковского. После этого родилась традиция проводить у Маяка поэтические вечера на открытом воздухе. В своё время здесь читали свои произведения Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Литературные встречи у памятника до сих пор существуют. Так почему же площадь «Триумфальная»? потому что именно здесь установили первую триумфальную арку «Ворота» по случаю победы в Полтавской битве в 1709 году. Я называю её аркой-путешественницей, так как именно отсюда, перенеся несколько реинкарнаций и сменив пару локаций, начала свой путь знаменитая триумфальная арка в честь победы над войском Наполеона. Сегодня, как вы помните, она красуется на Кутузовском проспекте близ Поклонной горы. Торт «Москва». Теперь идём смотреть достопримечательность, которую можно съесть. Сладкоежкам особо понравится. На Триумфальной площади по левую руку от Маяковского расположен стеклянный магазинчик, где продают главный десерт Москвы. Нужно зайти в кофейню «Человек и пароход» и подойти к витрине номер 2 «Торт «Москва». Итак, ореховый со сгущёнкой «Красный торт «Москва» главный сладкий бренд столицы на официальном уровне. Оказывается, несколько лет назад власти и московские кондитеры поняли страшную вещь – у Москвы нет своего фирменного торта. Все знают берлинское печенье, будапештский эстерхази, итальянский тирамису, нью-йоркский чизкейк, киевский торт, шоколадную Прагу и так далее. За каждым из них стоит традиция или история, неразрывно связывающая десерт с локальной культурой. А что же Москва? Поэтому в 2015 году прошли настоящие выборы главного десерта столицы. Кондитеры испекли пять вариантов тортов и выставили на общественное голосование. На центральных площадях Москвы проводились дегустации, а проголосовать можно было онлайн на официальных ресурсах. Оценивали по виду, вкусу и по рецепту, ведь торт должен быть простой, чтобы любая хозяйка могла испечь его дома. В результате в той сладкой битве Торт ореховый со сгущенкой набрал 58 тысяч голосов, опередив шоколадный с клубникой и миндальный с малиной. Так у Москвы и появился собственный именной торт. Когда я попробовала его впервые, помню, как воскликнула «На вкус как Москва!» Очень сложный контрастный коктейль вкусов. Во рту ощущается, как твердые ингредиенты волнительно перемешиваются с воздушным безе. Торт очень яркий и сытный и внешне полностью отражает дух столицы. Такой правильный красный цвет, интеллигентно-нарядный, без лишней оляпистости. Всё как в любимой Москве. Гостиница «Пекин». С триумфальной площади открывается завораживающий вид на быстротечное садовое кольцо и красивую высотку с изящным шпилем, голубыми часами и скульптурами на крыше. Это здание номер три гостиницы «Пекин», которую построили по проекту Дмитрия Чичулина в стиле сталинского ампира в 1949-1955 годах. Часто люди путают, что это одна из семи легендарных сталинских высоток. Но у здания другая история и идеология. Гостиницу возвели в честь дружбы СССР с Китайской Народной Республикой, а восемь сталинских высоток закладывали в честь 800-летия Москвы. Восьмую так и не построили. В любом случае аналогии уместны местной, так как строительство гостиниц Ленинградской и Украины шло параллельно в те же годы и с таким же высотным размахом. Для советских людей небоскрёбы вообще были в диковинку. А тут и многоэтажные гостиницы с паладианской архитектурой, колоннами, статуями и башенками. Пекин позиционировался как отель с дорогими эксклюзивными номерами. Высокие потолки, лепнина, ценная древесина, гранит и мрамор, традиционные китайские предметы интерьера, фарфоровые вазы, и восточные ковры. Здесь любили останавливаться иностранные гости, дипломаты, известные звёзды советского времени — Марина Влади, Аркадий Райкин. Сегодня в гостинице по-прежнему можно снять номер. У неё четыре звезды, а ценник номеров примерно шесть тысяч рублей за ночь. И это недорого для центра Москвы. Но, к сожалению, отель морально устарел. От духа былой роскоши остался лишь лёгкий пыльный шлейф. Надеюсь, в ближайшее время Пекин ждёт комплексная перезагрузка. Качели. Сегодня на Триумфальной площади круглогодично царит атмосфера праздника. Просторно, чисто, красиво и приятно. В рамках благоустройства «Моя улица» здесь полностью переделали пешеходную зону, тротуары замостили гранитом, зелёные газоны подняли на высокий уровень, сюда же интегрировали симпатичные современные скамейки. Но самое главное — Установили стильные конструкции. Номер 4. Галереи с качелями, причём для взрослых. Детям, конечно же, тоже можно их опробовать. Но это не детская площадка, а такой урбанистический эксперимент для тех, кто постарше. И посмотрите, как хорошо он реализовался. Тут охотно раскачиваются женщины и мужчины самых разных возрастов и статусов. Место очень заряжает и настраивает на позитив. Кафе «Чайковский». Хочу обозначить ещё одно интересное гастрономическое место на Маяковке, которое располагается в здании концертного зала имени Чайковского. Номер 5. Кафе «Чайковский». Уютное кафе с русской кухней и большой десертной картой от команды Аркадия Новикова. Что-то среднее между кафе «Пушкин» и кофеманией. В интерьере классика сочетается с авторскими элементами дизайна. Колонны таракотового цвета, мраморный пол, зеркала, столики на кованых основаниях, стеллажи с книгами. Повсюду много живых растений и цветочных композиций. Я люблю его за сочетание размаха и уюта. Не очень раскрученное кафе, много посадочных мест, добротная авторская кухня. Здесь приятно назначить встречу и выпить чашечку кофе. Ощущается какая-то невидимая связь с местом. Булгаковский дом. Далее направляемся вдоль внутренней стороны садового кольца до культового дома на Большой Садовой 10. Это тот самый номер 6. Дом, где жил Михаил Булгаков, и где находится та самая нехорошая квартира. Даже если бы дом не прославил роман «Мастер и Маргарита», он прославился бы сам по себе. При подходе к нему мы видим потрясающий образец стиля модерн. По всему фасаду текучие причудливо изгибающиеся формы, растительный орнамент, закругленные эркеры и балконы, а наверху — Яркий майоликовый фриз кобальтового цвета. Ровно в центре здания над аркой можно увидеть бронзовую, будто историческую вывеску «Булгаковский дом». Но хочу сказать, что не такой уж он и булгаковский. Конечно-конечно, Михаил Афанасьевич жил здесь с 1921 по 1924 год. Но правильнее говорить, что это доходный дом Пегита. Илья Пегит — личность интересная. Богатейший человек своего времени — владелец табачной фабрики «Дукат». Удивительный факт, что этот участок земли на Садовом кольце первоначально Пегит выкупил специально под строительство табачного производства, но власти города не дали ему добро, ссылаясь на церковь святого Ермолая по соседству. Тогда Пегит пригласил архитекторов Юдицкого и Милкова, чтобы построить здесь доходный дом, похожий на петербургский колодец. В 1903 году Пегит, Сюда въезжают представители интеллигенции, профессора, адвокаты, доктора, художники. В годы советской власти здание стало одним из первых домов коммун. Про дом Пегита так и говорили. Здесь можно было увидеть всю Москву. От наркома просвещения до начинающего художника. От прославленного режиссёра до футуристического поэта. Примечание. Швейцар. Песня. Воспоминания о Есенине. 1965-й. Конец примечания. Что касается Михаила Булгакова, ему еле-еле выделили здесь маленькую комнату в коммунальной квартире. Денег не было, условия были трудными. Шумные и скандальные соседи, коммунальный быт, ругань, побои. Всё нашло отражение в булгаковских фильетонах. Свою квартиру писатель описал в романе «Мастер и Маргарита» как «нехорошую» и поселил в неё Воланда со своей дьявольской свитой, точно указывая адрес.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 Аннушкин трамвай. Во дворе дома Пегита два музея. Булгаковский дом на первом этаже с отдельным входом и музей Булгакова. Шестой подъезд, четвёртый этаж. Да, названия крайне схожи, и многие путаются. А большинство и не знают, что их здесь два. Важно знать, в какой именно музей вы хотите попасть. Они конкурируют между собой. В одном — необычный подъезд, который нельзя пропустить. В другом — действует театр, живёт настоящий чёрный кот-бегемот и проводит экскурсии на нетипичном транспорте. Во дворе можно увидеть припаркованный бордовый автобус, стилизованный под Аннушкин трамвай. Это экскурсионный автобус от музея «Булгаковский дом», который катает пассажиров по местам великих открытий жизни и творчества Михаила Булгакова. Я слышала, что в летнее время у них есть ночная экскурсия, где на этом трамвайчике встречают рассвет. Дом архитектора Фёдора Шехтеля. Если бы мы могли ходить сквозь стены, то к следующей нашей точке мы бы пришли за одну минуту. Но такой возможности пока нет, и нам нужно будет обойти квартал до дома по адресу Ермолаевский переулок, 28, строение 1. Так мы окажемся у номер 7, дома архитектора Фёдора Шехтеля. Напомню, что Шехтель — главная архитектурная звезда Москвы, чьими творениями усыпана вся столица. Ему заказывали особняки и доходные дома самые богатые промышленники и купцы Москвы. Шехтель — русский гауди, главный модерн-маэстро. Модерн — модерн. это стиль плавных линий, глазурованной плитки, экзотических барельефов, растительных элементов, дугообразных арок, изящных балконов и вытянутых эркеров. Стиль пришёл на смену историзма и классицизма, когда в обществе витал дух перемен. Это было смелое новаторское веяние начала 20 века. Во Франции модерн называют «Арнуво», в Австрии он известен как «Сецессион», в Германии — «Югенстиль», в Италии — «Либерти», а в США — «Тиффани». Как сегодня многие не понимают современную архитектуру, так в прошлом вокруг модерна разворачивались жаркие дискуссии. Одни называли его прихотливым и чудовищным стилем, другие сравнивали с угрём и вермишелью. Даже Николай II в своих дневниках выражал недовольство, называя модерн «новым поганым стилем». А сегодня мы любуемся московским модерном, ходим на тематические экскурсии по этой теме, устраиваем фотосессии у лучших зданий. Согласитесь, всегда интересно, как выглядят персональные дома архитекторов, которые они строят для себя и своей семьи. Шехтель возвёл этот дом в 1896 году в стиле средневекового крепостного замка для своей дочери. Дом с выступающим резолитом напоминает средневековый замок. Он асимметричен и окружён кованой решёткой с растительным орнаментом. Шехтель в шутку называл этот дом избушкой непотребной архитектуры. Над входом разместилось мозаичное панно работы Фролова по эскизам самого Шехтеля. Чтобы увидеть панно, Нужно подойти к зеркальной будке охраны и вытянуться. Мы увидим символичный сюжет. Три периода жизни ириса как символ модерна. латинская F и S — Франц Шехтель. И число 96 — год постройки дома. Судьба великого популярного и уважаемого архитектора ужасно печальна. После революции Шехтель не был востребован у новой власти, поэтому до самой смерти ему пришлось скитаться по коммунальным квартирам. Последние годы он болел. А мезерной пенсии не хватало даже на лекарства. И когда архитектор оказался прикованным к постели, то шутил, что лучше бы вместо денег прислали цианистого калия. Он умер в нищете в коммуналке дома на Малой Дмитровке. Скоропечатня Левенсона. Мы не прощаемся с архитектором Фёдором Шехтелем, а идём восторгаться его проектом в Трёхпрудном переулке в доме под номером 9. «Строение 1». Прошло 4 года после строительства замка для дочери, и по соседству появляется ещё одно здание руки мастера. Потрясающий образец модерна, номер 8, скоропечатня Левинсона, 1900 года постройки. Скоропечатня, на наш сегодняшний язык, — это типография. Очень богатый дом говорит о хорошем положении прессы в те годы. Давайте просуждаем. По сути, в начале века скоропечатня по значимости своего бизнеса могла сравниться, скажем, с офисом Яндекса в современной Москве. Я имею в виду, что пресса была самой главной социальной площадкой. Это позже ей на смену придут сначала радио, потом телевизор, ну и ещё позже интернет, конечно же. Если сейчас модный офис ассоциируется с лофтом, хай-теком, бионикой, с open space зеленью и мхом на стенах и так далее, то тогда выпендривались благодаря модерну. Выпуклые финские окна, эркеры с башенками — Теремная крыша, венская ковка, волнистый и очень кричащий шрифт, стеклянная крыша, восхитительная лепнина. Великолепие здания администрации скоропечатни Левинсона разбирать одно удовольствие. Теперь смело проходим сквозь проходную, огибая башенку с чертополохом слева, и двигаемся вдоль здания из красного пескоструйного кирпича. Как раз внутри его и размещались типографские станки, А сегодня это пространство с престижными офисами класса А, в которых трудятся разные IT-компании, кадровые, маркетинговые и исследовательские агентства. Идём мимо баскетбольной площадки, держимся левее, ныряем в просторную арку и по Малому Казихинскому переулку выходим к Патриаршему пруду. Патриарший пруд. И вот он, номер 9, знаменитый пруд. Сколько вокруг него идёт разговоров сколько упоминаний, легенд, мистики, путаниц. Если вы здесь впервые, то, скорее всего, в глубине души у вас должен закрасться вопрос «И это всё?» Вроде пруд, как пруд. Да, с первого взгляда он совершенно обычный, но с очень мощной энергетикой, которая выхлёстывается отсюда и распространяется на все окрестности. Пройдёмся вокруг пруда и пофилософствуем, почему Патриаршие пруды — один из самых привлекательных уголков Москвы, где живут история, мистика, романтика и вдохновение. Двигаемся как бы против часовой стрелки вдоль Липовой аллеи. Мы сравнялись с Жёлтым домом по улице Малая Бронная, 32. Именно здесь, в романе «Мастер и Маргарита», на скамейке беседовали Берлиоз и Бездомный, когда к ним подсел таинственный иностранец. Этот факт однажды на прогулке рассказал сам Михаил Афанасьевич своей супруге. Когда-то в старину на этом месте было «Козье болото». Здесь выращивали коз для добычи шерсти и молочных продуктов и отправляли эти блага к царскому и патриаршему дворам. В начале 17 века на этом месте устроили резиденцию патриарха Гермогена, а в 1683-84 годах по приказу патриарха Иоакима вырыли каскад прудов для разведения рыбы к патриаршему столу. Отсюда и название «Патриаршие пруды». Множественное число говорит о том, что когда-то на этом месте было несколько прудов, а название «Трёхпрудного переулка», на котором мы смотрели скоропечатню Левинсона, подсказывает, что их было три. Их засыпали, когда Москва стала расширяться и активно застраиваться доходными домами. В итоге остался один большой патриарший пруд. Где-то со второй половины XIX века местность вокруг стала престижной для проживания. Богема Аристократы, писатели, поэты активно снимали здесь комфортабельные квартиры. Летом на патриарших прудах устраивали концерты, а зимой заливали бесплатный каток. Есть чёрно-белые дореволюционные снимки, где видно, как леди и джентльмены катаются на коньках в окружении светящихся гирлянд, развешанных по периметру пруда. Известно, что Лев Толстой учил кататься здесь своих дочерей. Жилой дом-патриарх. В конце аллеи на перекрёстке следует остановиться и взглянуть наверх на дом по адресу Малая Бронная, 44. Полностью здание с данного ракурса не рассмотреть. Но, двигаясь по нашему маршруту далее, мы будем видеть его интригующую верхушку с других точек. Это один из самых интересных и высоких домов патриарших прудов. И очень скандальная постройка своего времени. Номер 10. ЖК Патриарх. Название, конечно же, означает привязку к истории местности. Дом Патриарх был построен в 2000-2002 годах. Это 12-этажный жилой дом с 28 элитными квартирами, типичный представитель лужковского стиля. Возможно, это даже главный апогей всей лужковской эклектики. Так москвоведы называют застройку в период мэрства Юрия Михайловича. Кто-то считает, что дом несуразен, кто-то наоборот, что это высший пилотаж эстетической мысли. В любом случае, здание привлекательно и обсуждаемо. Главная особенность Патриарха — крыша с необычным завершением, архитектурный когнитивный диссонанс в глазах смотрящих. На ней разместились сразу несколько ярчайших объектов. Первый, мой самый любимый, — это шпиль, представляющий собой закрученную винтовую лестницу в никуда. Это намёк на башню Татлина. Это миниатюрная модель нереализованной авангардистской постройки, посвящённой Третьему интернационалу по проекту Владимира Татлина башня должна была выситься внутри Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, и только своей идеей она известна на весь мир. Своеобразное признание архитекторов начала 21 века архитекторами-авангардистами начала 20 века. Второй объект — это причудливый купол в виде то ли огромной ракушки с жемчужиной, то ли пирожного безе. Он оброс большими ТВ-антеннами жителей и вызывает насмешки. Что это и к чему это здесь? Третье, что горячо обсуждаемо, это 12 скульптур на крыше, которые на первый взгляд напоминают античные, но на самом деле в фигурах мудрецов в древнеримских одеяниях градостроители нескромно запечатлели себя. Фигуры хорошо просматриваются с того перекрёстка, на котором мы сейчас стоим, и можно различить силуэт, который держит дом яйцо в руке. Это и есть сам Сергей Ткаченко, один из архитекторов здания, со своим любимым проектом. Что ж, «Лихие времена» — нескромные решения. Кроме тренажёрного зала, подземного паркинга и консьерж-сервиса внутри комплекса, есть спа-зона с искусственной снежной комнатой. Кто же здесь проживает? Говорят, что владельцы квартир — богатеи, угольные олигархи, появляющиеся в списках forbes и их семьи. Патриарх много мелькал в сериале «Беспринципные», как «Место, где живут герои Павла Деревянко и Оксаны акиншиной и как олицетворение роскошной жизни и высокого статуса. Московский музей современного искусства, МОМА. Сделаем небольшой крюк в сторону дома по адресу Ермолаевский переулок, 17, строение 1. Номер 11 — Московскому музею современного искусства. Аббревиатура ММОМА появилась от английского названия Moscow Museum of Modern Art. Сотрудники музея радуются, когда его называют так ласково произносится почти как «мама», только «мома». Музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков, был основан в 1999 году Зурабом Церетели. Само здание с крупными арками и массивными колоннами было построено по проекту Маркова в 1915 году для Московского архитектурного общества на вклады архитекторов. В советские годы дом принадлежал Московскому союзу художников, Здесь проводились экспозиции работ молодых мастеров. Сегодня музей ежегодно устраивает множество выставок самого разного масштаба, от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций до международных фестивалей и огромных ретроспектив крупных художников. Мома – очень современное место. На первом этаже действует милая аскетичная кофейня-магазин с хорошей подборкой книг по архитектуре и искусству, а на втором этаже – Библиотека с белым скандинавским интерьером с рабочими столами, уставленными большими компьютерами МАК. Арка Мома. Если у вас нет времени на кофе или посещение выставки современного искусства, обязательно подойдите к интересному уличному экспонату, который не оставит вас равнодушным. Чуть правее от входа, ярким пятном, предстаёт номер 12 «Проект Арка». Это уличный проект Мома, посвящённый исследованию стрит-арта, паблик-арта и граффити. Прелесть в том, что с легальными граффити и муралами в Москве туговато, а здесь находится официальное пространство для самых смелых идей. Примечание. «Мурал» — произведение настенной живописи большого размера. От «граффити» его отличает масштабность, продуманная композиция и сюжет. Конец примечания. Каждые четыре месяца в арке меняются муралы разных российских уличных художников. И каждый раз МОМА устраивает большое мероприятие, посвящённое открытию очередного арт-объекта. Так, за время существования проекта в нём успели принять участие Дмитрий Аске, Иван Найнти, 0331С, Нутк и Евгений Мулук. Все перечисленные, известные и востребованные стрит-арт-художники в комьюнити уличного искусства «Камни земляного города», Возле дома со львами прямо в ровную плитку тротуара вмонтирован фрагмент грубой каменной кладки с табличкой. Фрагмент исторического мощения. Культурный слой земляного города, Скородома, XVI-XVII веков. Это значит, что когда инженеры на этом месте вели плановые земляные работы по прокладке кабельных линий, власти параллельно допустили к работе археологов, которые проводили исследования по изучению культурного слоя на территории Бронной Слободы. Отчёты на официальных ресурсах говорят, что в ходе их археологических исследований в Ермолаевском переулке обнаружили находки XVI-XVIII веков, включающие в себя чернолощеную, белоглиняную, красноглиняную и поливную керамику разнообразных форм — горшки, кувшины, миски, убышки кубышки, и сковороды, подсвечники, а также изделия из металла. Все экспонаты передали специалистам, а каменное мощение тех лет — решили разместить под открытым небом, как музейный экспонат. Дом со львами. Двигаемся к необычному дому по адресу Ермолаевский переулок, 9. Классический роскошный одноподъездный дом персикового цвета с величественными колоннами Каринфского ордера и четырьмя смиренными львами на высоких тумбах. Его называют «Дом 13» — домом со львами на патриарших прудах. Дом-обманка — архитектурная задачка для искушённых. Помню, когда я впервые увидела этот особняк, у меня случился архитектурный прокол. Ведь если не залезать в справочники по Москве, то каждый уверен, что этот дом старинный и построен в XVIII, ну, максимум, в XIX веке. На самом деле он был построен в 1945 году как жилой дом Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Авторы проекта Дзесько и Гайгаров, архитекторы из мастерской легендарного Ивана Жолтовского. Маэстро очень любил классическую архитектуру и особенно раннюю форму классицизма. Генеральский дом – элитный во всех отношениях. В нём всего шесть квартир, и в каждой по 12 комнат с идеальной планировкой. Передняя, холл, гостиная, кабинет, детская, спальня, столовая, передняя перед кухней, комната домработницы, кухня, кладовая, ванная комната и ещё одна уборная. Говорят, когда оказываешься внутри одной из них, Кажется, что ходишь по дворцу с анфиладным соединением комнат. Ресторан «Москва-Дели». В соседнем доходном доме под номером 7 на Ермолаевском переулке находится очень антуражный номер 14 ресторанчик «Москва-Дели», который в своё время переехал сюда из маленького кафе в арт-квартале «Хохловка», герой нашего второго маршрута в путеводителе. Это самая настоящая маленькая Индия на Патриках. Аутентичность — главный конёк места. Первое, что вам нужно будет сделать, после того, как откроете цветную узорчатую деревянную дверь в заведении, разуться. В ресторанчике все ходят без обуви. Вы ведь в гостях? Потом в нос ударит ароматный и плотный запах. Букет пряных специй, сладкие и горькие оттенки, ароматы тяжелых благовоний и тонкие цветочные ноты. Интерьер максимально экологичный и стилизованный под землянку. Слабое освещение, много дерева, наборные полы, Стены и потолок сделаны из саманной глины. Всё увешано какими-то медными ушатами и поварёшками. Главная гастрономическая идея Москва-Дели — формат индийской высокогорной дабы, то есть забегаловки, где не бывает меню и кормят тем, что приготовили сегодня. Кухня сделана по открытому принципу. Когда сидишь за маленьким столиком, будто участвуешь в процессии. На ваших глазах моют посуду, полят дрова, топят печь, выпаривают молоко. Нарезают овощи и лепят лепёшки. В данном заведении очень специфично, атмосферно, пикантно и вкусно, если вы фанат индийской кухни. Аллея Басен-Крылова. Теперь нам снова нужно вернуться на аллею к пруду. Что там у нас за бронзовый памятник на высоком пьедестале среди деревьев? Ну, наверняка булгаков. Ведь мы гуляем по самым главным московским булгаковским местам. Нет, нет и ещё раз нет. Памятник Михаилу Булгакову здесь так и не поставили. Наоборот, в советские годы с культом вокруг романа «Мастер и Маргарита» серьёзно боролись на диалогическом уровне. Именно поэтому в 1976 году на Патриарших прудах появился номер 15 «Памятник Ивану Крылову» работы скульптора Андрея Древина. При всём уважении к великому баснописцу, на его месте более логично смотрелся бы Михаил Афанасьевич. В целом Крылов тоже был жителем Патриков, да и скульптурная композиция получилась более занимательная, чем просто фигура тучного писателя в кресле. Я не обижаю нашего баснописца, просто даже современники сетовали на его неопрятность и в открытую советовали Крылову не забывать причесываться. Так вот, скульптура Ивана Андреевича открывает целую аллею с самыми известными его баснями, будто с огромных бронзовых раскрытых книг, На нас смотрят сцены из квартета, вороны и лисицы, мартышки и очков, осла и соловья, двух собак, волка и ягнёнка, слона и моски, вороны, кукушки и петуха, зеркало и обезьяны, свиньи под дубом. Вокруг скульптурных книг можно беспрепятственно ходить, поэтому многие элементы и животные натерты до блеска так, что золотятся от частого трения». А ещё местные жители говорят, что если потереть ладони мартышки, то будет сопутствовать удача в финансовых делах. Буккроссинг-библиотека. Рядом с аллеей Басин можно увидеть небольшой деревянный теремок, на котором написано «библиотека». Это буккроссинг-библиотека, то есть народная библиотека, которой можно пользоваться. Нужно лишь открыть стеклянную дверцу. Внутри можно обнаружить книги в твёрдых и мягких переплётах журналы, периодику, каталоги — то, что по собственному желанию принесли сюда местные жители. Зачем? Просто так. Чтобы поделиться с людьми занимательным чтивом и подарить книге вторую или третью жизнь. Безвозмездно, конечно же. Приветствуется, если вы, в свою очередь, тоже принесёте прочитанные книги, которые готовы разделиться этим миром. В этом и есть смысл буккроссинга. Павильон. Если мы развернёмся к пруду прямо здесь, посередине аллеи «Басен», то увидим главный символ водоема — номер 16 — «желтый павильон» с белыми колоннами и тремя крупными арочными окнами в пол. Если вы гуляете в летнее время, то наверняка обратите внимание на то, что особое очарование придает чуть колышущееся желтое отражение павильона в воде. А если еще и белый лебедь будет пресекать пруд в момент созерцания, вообще идеальная живописная картина, останавливающая на несколько секунд время. Ныне это ресторан-павильон «Пруд Патрики», а в 1939 году здесь располагался деревянный павильон «Грелка», который «Трамвай Трест» заказал у архитектора Давида Хазанова для нужд водителей трамваев. В нём должны были греться водители трамваев, замёрзшие в ожидании пассажиры и любители зимнего катания на коньках. Существует главная загадка, которую до сих пор не могут растолковать экскурсоводы и краеведы, в с любителями булгаковской Москвы. Ходил ли в 1930-х годах трамвай на Патриарших прудах? Дело в том, что никаких следов трамвайной линии здесь нет, но павильон косвенно подтверждает, что она там предполагалась. И в романе Булгакова «Отрезанная трамваем голова Берлиоза на Малой Бронной» тому доказательство. К единому мнению москвоведы так и не пришли. Я лично думаю, что здесь было короткое ответвление от основной линии на Садовом кольце для технических задач, А когда садовые закатывали асфальтом, все пути срезали. И по датам эта теория бьётся. Окончательная ликвидация линии Садового кольца произошла к 1970-м годам. Павильон Грелку реконструировали и превратили в неоклассическое здание в 1980-х. И по иронии судьбы, проектом занимался Михаил Хазанов, сын первого архитектора. Он предложил возвести новый павильон примерно в тех же пропорциях, добавив цокольный этаж, чтобы зимой можно было выходить из павильона прямо на каток. Небольшое здание сохранило свой прежний облик, но не функцию. Быть грелкой ему больше не пришлось. Вскоре после открытия, в 1986 году, в павильоне прошла первая большая выставка бумажной архитектуры, а потом он превратился в ресторан. «Особняк Тарасова. Прогуляемся по аллеям вдоль пруда до угла с Большим патриаршим переулком. Мы идём до улицы Спиридоновка» где нас ждёт большой особняк с очень интересной историей и визуальным обликом. Идеально будет перейти на другую сторону улицы, чтобы внимательно рассмотреть дом во всей красе. Перед нами номер 17, особняк Тарасова. Большой дом в форме буквы «Г», возведённый в духе итальянского палацца. Даже не так. Это точнейшая копия конкретного дома великого зодчего Андрео Палладио в городе Веченца в Италии. Вклад Палладио в мировую архитектуру был настолько важным, что последователи назвали по его фамилии отдельный архитектурный стиль – палладианство. В основе стиля лежат строгое следование симметрии, учёт перспективы и заимствование принципов классической храмовой архитектуры Древней Греции и Рима. Если есть возможность прямо сейчас сравнить особняк Тарасова с фотографией особняка Палладио в Веченце, то вы не найдёте отличий. Такой архитектурный копипаст в Москву спустя несколько веков из Италии привёз наш почётный архитектор Иван Желтовский, который построил этот особняк для промышленника Гавриила Тарасова в 1909-1912 годах. Род Тарасовых, тарасян, принадлежал к богатой армянской семье, которые происходили из города Армавира и занимались торговлей ватой. Они перебрались в Москву и решили построить здесь родовое гнездо, Главное, что мы с вами должны разглядеть на фасаде — латинскую надпись «Габриэлус Тарасов фицит Анно Домини», что в переводе означает «Гавриил Тарасов построил это в таком-то году лето Господня». Но цифры года строительства либо утрачены, либо это игровой элемент от Ивана Жолтовского, который скопировал великое строение настолько точно, что можно было бы смело указывать на XVI век. Это была очень дорогая затратная постройка, с внутренней отделкой под стать итальянскому замку. Облицовка первого этажа имитирует гранит, второго – мрамор. Потолки парадных комнат покрыты фресками Невинского и Лансере. Это копии известных произведений итальянских художников – тициана Пентуриккио, Тинторетто и Джулио романа Заказчик не дожил до завершения работ, и достраивали особняк его дети, но дом не принёс счастья будущим хозяевам. Более того, Ни один из представителей династии не прожил в нём ни дня. Когда особняк унаследовал Николай Тарасов, племянник Гавриила, случилось страшное. Хочется заметить, что его называли самым завидным холостяком в городе, законодателем московской моды. Он считался представителем золотой молодёжи того времени. У молодого Дэнди было всё самое-самое. Один из самых быстрых первых автомобилей в Москве, лучший парфюм, который он сам приготовил в Париже, который существовал только в одном экземпляре. И тут в 28 лет он покончил с собой. О загадочном самоубийстве Николая Тарасова тогда судачил весь столичный Бумонт. Потом наступил 1917 год, и Тарасовы навсегда покинули Россию. Сейчас бывший особняк Тарасова занимает Институт Африки. Внутрь можно попасть в дни культурного наследия или с экскурсионными спецпроектами. Особняк Зинаиды Морозовой Следующий особняк сразу появляется в нашем поле зрения по адресу улица Спиридоновка, 17. Красивый, статный, великолепный. Номер 18 – особняк Зинаиды Морозовой 1893 98 годов постройки. Тоже, кстати, не принёс счастья своим владельцам. Но сначала я бы хотела объяснить понятие «московская неоготика». Смотритесь в шедевральные элементы и детали этого дома. Ограда, замки-башенки – Фантастические существа, экзотические колонны, розетки и своды. Так почему же грамотнее говорить «неоготика»? К чему это «нео»? Дело в том, что «готика» — это название архитектурного стиля, преобладающего в Европе с XII по начало XVI века. Всё, что не вписывается в этот период и построено позже, пусть даже по самым классическим канонам, принято называть с дополнением «новая готика», сокращенно «нео». Есть ли в Москве готика? Ответ — нет. Потому что начало гражданского каменного строительства Москвы приходится на XVI век, и получается, что наша столица упустила этот прекрасный средневековый период в архитектуре. Зато позже, в конце XIX века, об этом ярком стиле вновь вспомнили, и он активно вошёл в моду. Поэтому, пусть и немного, но готические здания в Москве имеются. Особняк на Спиридоновке — Предприниматель Савва Морозов задумал для своей любимой жены Зинаиды. Выдержанное и роскошное одновременно здание очаровывает. Во всей Российской империи было не сыскать усадьбу, похожую на эту. С архитектором Савва Морозов определился сразу. Великий Фёдор Шехтель. Кто, если не он? Обычный дом не соответствовал бы размаху нашего купца. А Шехтель один раз уже угодил Морозову, построив ему дачу, и архитектор знал о вкусах и предпочтениях мецената и фабриканта. Напомню, сам Савва Морозов — англоман, поэтому Шехтель сделал ставку на английскую неоготику. Плюс ко всему, интерьер особняка был оформлен Шехтелем при участии знаменитого живописца Михаила Врубеля. Теперь о грустном. Савва Морозов покончил с собой в 1905 году, и Зинаида продала особняк. По слухам, несчастная вдова боялась оставаться в доме одна — Зинаиде казалось, что она слышит по ночам шаги и кашель умершего мужа, а предметы в его кабинете будто бы стали перемещаться сами по себе. В советское время здесь разместили дом приёмов Министерства иностранных дел. Сегодня доступ внутрь закрыт. Жилой дом Треста Теплобетон. На этом страсти и проклятия улицы Спиридоновка не заканчиваются. Мы следуем дальше до углового дома в Спиридоневском переулке, 1, дробь 24». Желательно рассматривать его немного издалека, чтобы здание просматривалось целиком. Перед нами номер 19, жилой дом Треста Теплобетон, который построили в 1933-1934 годах. Но сначала нам нужно будет переместиться на несколько веков назад и представить себе совсем другую Спиридоновку, а именно 1627 год, когда здесь не было ни одного здания, что окружают нас сегодня». Это были земли патриаршего подворья у Козьего болота, а патриарх Гермоген повелел построить именно на этой точке одноглавую деревянную церковь Спиридона Тремифунского, что на Козьем болоте. Это был единственный в Москве храм в честь святого покровителя пастухов и скотоводов. Позже, при патриархе Филарете, церковь перестроили в камне. Но в советские годы на эту улицу пришла беда в виде архитектуры нового быта. В 1932 году, Церковь Святого Спиридона разобрали. Глядя сегодня на пятиэтажное здание на углу Спиридоновки и Спиридонневского переулка, мы должны понимать, что раньше на этом месте стоял храм со звонкой колокольней и церковным приходом, от которого сохранилось разве что название улицы. Жилой дом Треста-Теплобетон строили по проекту Ильи Голосова в стилистике конструктивизма. Линия фасада подчеркивает угловое расположение дома, образуя свойственную для этого времени геометрию. Верхняя часть украшена барельефом с тремя аллегорическими фигурами, представляющими трёх китов — технику, искусство и науку. Также нужно отметить, что здание выполнено из инновационного по тем временам теплобетона с особым лёгким составом. Гостиница «Марко Поло». Продолжаем движение по Спиридоневскому переулку. Нам нужно дойти до дома под номером 9. Строение 1. В былые времена его называли «красной жемчужиной на патриарших». Сегодня нам удивительно это слышать, ведь с первого взгляда ничего особенного, кроме как то, что мы оказались у уставшего козырька номер 20 гостиницы Марка Пола. Наша книга называется «Прогулки по неизвестной Москве», и не все жемчужины так очевидны. Впрочем, три этажа красного здания и интересный барельеф над входом мы всё же можем здесь разглядеть. Раньше это был аккуратненький особнячок, который возвели в 1904 году для размещения здесь общежития для работавших в городе гувернанток из США и Англии. Прелестное время особого гостеприимства для иностранцев в нашей стране до революции средство выделила Джейн МакГилл, вдова успешного шотландского бизнесмена Роберта МакГилла и владелица цементных заводов. Проект реализовывал архитектор русско-английского происхождения Вильям Валькотт, После революции бывшее общежитие поменяло контингент. Вместо гувернанток здесь стали проживать преподаватели МГУ. Позже здание стало гостиницей для советской партийной элиты, а из-за красного цвета её переименовали в «Октябрь». К сожалению, при советах были надстроены два дополнительных уровня и был перестроен парадный вход, что внесло нелепицу в прекрасный шедевр Валькота. В 1990-е годы в гостинице любили останавливаться криминальные авторитеты. Об этом мне поведали местные жители, которые видели из своих окон сцены жестоких расправ и разборок со стрельбой. Сегодня Марко Поло — это тихий четырехзвездочный отель, где один из люксовых номеров назван в память о бывшей владелице и щедрой благотворительнице, госпоже Джейн МакГилл. Жилой дом Госстраха. Следующий любопытный объект — расположился по адресу улица Малая Бронная, 21, 13, строение 1. Думаю, его тоже можно отнести к разряду домов, на которые первоначально и не обратишь внимания. Пятиэтажный, номер 21, жилой дом Госстраха, спроектированный лидером конструктивистов архитектором Моисеем гинзбургом и построенный в 1926-1927 годах. Рассматривать его лучше с противоположной стороны перекрёстка — На каждом этаже дома «Госстраха» находится по четыре квартиры, и этим здание ничем не отличается от дореволюционных доходных домов. Но на самом деле это было первое жилое здание Москвы, построенное по канонам современного градостроительства. Практически все мы сейчас живём в подобных квартирах в многоэтажных домах. Тогда это была новинка — первые эксперименты в архитектуре нового быта. В каждой квартире Гинсбург продумал ванные комнаты, уборные, кухни, И многие бытовые детали, например, двухстворчатые входные двери, через которые удобно вносить мебель. Коридор устроен так, чтобы в нём поместился шкаф для одежды. И если в одной квартире есть панорамное угловое окно, то в остальных это преимущество компенсируется балконами. Если абстрагироваться от сегодняшнего вида здания, от кондиционеров и пёстрых разноликих оконных рам, можно уловить элегантную архитектурную пластику эпохи 1920-х. Гинсбург играется свободными плоскостями фасадов, большими угловыми окнами и балконами. Кстати, в небезызвестном Майами-Бич знаменитая барная улица Оушен-Драйв выстроена именно в такой эстетике. Правда, там домики выкрашены в пастельные тона с яркими акцентами и окружены пальмами и обильным солнечным светом, поэтому аналогия сложно прощупывается. Люк. Около дома Гусстраха на тротуаре под ногами можно обнаружить необычный по форме чугунный люк с глубокими выемками. Это канализационный люк старого образца, и по моей оценке это экземпляр 30-х годов советского периода. Впервые люки такой формы появились в 1898 году, когда в Москве была запущена первая очередь городской канализации. Его главная особенность — форма крышки с характерными углублениями, или минажница с четырехсекционной выемкой. Зачем нужны эти пустые секции? Для комфорта. Они не были пустыми. Их заполняли деревянными брусками, чтобы такси прошлого, а именно конные экипажи, не скользили, а лошади не травмировались и мягче ступали. Конкретно данный люк лежит не на своём историческом месте. Об этом свидетельствуют следы свежего асфальта. Просто стандарт и форма люков с тех времён не изменились. Поэтому до сих пор можно закрыть вход в подземные коммуникации вот таким образцом. Всегда обращайте внимание на люки под ногами. Дореволюционные и первые советские минажницы до сих пор встречаются на многих улочках Москвы. Существуют каталоги, где по насечкам, буквам, дизайну можно примерно определить, какого периода люк. Это очень увлекает. Дом с историческими вывесками. Оставшись на оживлённом перекрёстке улицы Малая Бронная из Передоньевского переулка, обратите внимание на шестиэтажное угловое здание с эркерами в ровненький глазурованный бежевый кирпич. Этот номер 22 доходный дом в стиле модерн был построен в 1907 году и стал известен благодаря историческим вывескам со старинными шрифтами, которые обнаружили здесь совершенно случайно в 2010-х годах.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 Реставраторы скрупулёзно исследовали слои и выяснили, что аптека располагалась по этому адресу с 1914 года, а её вывеска датирована 20-ми годами прошлого века. Это был период НЭПа. Специалисты долго не могли разобрать одно странное слово, и в итоге оказалось, что в нём допущена грамматическая ошибка. Смотритесь. На одной грани «студенческий» написано через «Т» «Бюро студентческих кооперативов»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 окончил Московскую медико-хирургическую академию, затем работал в зубной клинике на неглинном проезде 20-2, а в 1922 году открыл собственный стоматологический кабинет в своей квартире номер 6 на Малой Бронной. Он вел прием до 1928 года, пока не переехал в новое жилье. Вот какие прекрасные истории оживают благодаря сердобольной работе неравнодушных москвичей. Мария ванна В доме под номером 10А на Спиридоневском переулке есть одна очень креативная дверь. Она имитирует вход в коммунальную квартиру, где у двери висела доска со звоночками и табличками. Дань советской эпохи, когда люди переживали за образцовость во всём, включая высокую культуру быта своего жилища. Здесь можно залипнуть за чтивом и поискать надписи статуса типа «Мисс Губы, 58» или «Посол Южного Тироля в РФ». «Девушка-волшебника» и так далее. Это вход в очень атмосферный ресторанчик русской кухни под названием «Номер 23 Мария Ивановна», производная от имени Мария Ивановна. Заведение считается культовым. Это был чуть ли не первый ресторан во всей округе, с которого началась вся нынешняя гастрономическая культура на Патриках. Возникает чувство, будто заходишь в квартиру к той самой соседской бабушке Марии Ванне. Внутри тепло и уютно, Обои в цветочек, пахнет баранками и вареньем, а гостей встречает домашний кот Веня. Ателье де Тарталет. Чуть далее по Спиридоневскому переулку нам встретится изысканная витрина в пол с приятным наполнением в виде стильных позолоченных кофейных гаджетов. А наверху надпись номер 24. Ателье де Тарталет, то есть Ателье Тарталеток. Это французская пекарня тарталеток. Про такие места я всегда говорю с приставкой «Литтл». В данном случае little france Это проект ресторатора Галактиона Табидзе. В интерьере пастельных цветов много латуни, зеркал, специально изготовленных элементов из гипса на стенах. Очень стильно. Это и кондитерская, и кофейня, и чайный салон, и главное — ателье, где каждый день создают идеальные французские десерты. Говорят, здесь можно попробовать лучшие тарталетки в Москве. Атмосферно, изысканно, дорого, многолюдно. А еще в заведении можно встретить иностранцев и медийных личностей. Жилой комплекс «Сад-Лабиринт». Основа жилых домов в районе Патриаршей и пруды – это старый фонд дореволюционных доходных домов, сталинки вдоль главных магистралей, немного кирпичных брежневок, а также современные клубные дома премиум уровня с подземными паркингами. Один из таких называется номер 25 «ЖК «Сад-Лабиринт». В Большом Казихинском переулке – 14, строение 2. Элегантное здание клубного дома создано по проекту Сергея Ткаченко, тот же архитектор, что строил ЖК «Патриарх» и дом «Яйцо» на улице Машкова. На доме висит мемориальная табличка с логотипом архитектурного бюро «Ткаченко». В комплексе 28 квартир, площадью до 200 квадратных метров. С перекрёстка заметно, как дом эффектно раскладывается вниз каскадом полукруглых эркеров образуя выразительную дутую форму. Фасады украшают витражи, лепнина, декоративная штукатурка. Центральная часть дома декорирована вьющейся растительностью с системой автополива. Подземная часть здания используется для паркинга, а над ним размещен ландшафтный лабиринт с характерной планировкой и фонтаном. Отсюда и название – сад-лабиринт. Доходный дом Клинксланда. Следующий жилой дом – привлекает обилием лепнины на анималистические темы. Это очень красивый номер 26, доходный дом купца Казимира Станиславовича Клинсланда, 1902 года постройки, расположенный по адресу Большой Казихинский переулок, 10. Здание приятного мятного цвета называют «домом с рысями» или «домом с кошками». Из-за лепнины в виде выразительных шипящих кошек с выгнутыми спинами в наличниках окон третьего этажа В декоративных элементах можно различить львиные пасти, волчьи головы, растительные стебли, виноградные грозди и женские головки в средневековых шлемах. Дом был известен тайной библиотекой нелегальной студенческой организации. А с 2000 до 2005 года здесь работал книжный магазин «Фаланстер», где можно было купить книги и журналы российских и западных радикалов. Соответственно, здесь собирались оппозиционные, общественные и культурные деятели — а также в один прекрасный день был замечен кинорежиссёр Квентин Тарантино. Синагога на Бронной. Выходим на Большую Бронную улицу к сооружению под номером 6. Его называют «Бронная крепость». Мы у здания номер 27, синагоги на Бронной. До 1917 года здесь находилась личная молельня московского миллионера, промышленника-железнодорожника Лазаря Полякова, о котором уже шла речь в нашей книге когда мы гуляли по переулкам Хохловки и Хитровки. В те годы территорию синагоги скрывала ограда, а в здании был подземный ход для спасения молящихся при погромах. В начале 1950-х годов советская власть решила перестроить здание так, чтобы оно больше не напоминало синагогу, поэтому постройка утратила свой исторический облик. А в 2005 году архитектор Сергей Эстрин выстроил поверх исторической синагоги новое строение, напоминающее гигантский свиток Торы, закрученный в основании так, что получилась неприступная крепость с высокой башней на углу. Здание — настоящая шкатулка, в стеклянном каркасе которой словно прячется старинная синагога в мавританском стиле. Чтобы разглядеть её, нужно либо внимательно всмотреться сквозь стеклянный фасад, либо зайти внутрь. В синагоге всегда всем рады. Сегодня здесь регулярно проходят молитвы, действует учебный еврейский центр и музей памяти жертв Холокоста, а также открыт кошерный ресторан «Иерусалим» с террасой на крыше. Ресторан «Аист». Далее идём до перекрёстка, где стыкуются Большая и Малая бронные улицы. Топонимы хранят в себе напоминание о Бронной Слободе, располагавшейся у стен Белого города в 16 веке. Бронники были важными ремесленниками, и занимались выделкой холодного оружия, металлической брони и кольчуг. Здесь, на перекрёстке, стоит бронзовая скульптура двух аистов, слившихся в брачном танце. Это символ ещё одного ветерана ресторанной жизни Патриков, номер 28 ресторана «Аист». Он открылся в 2006 году и был назван с исторической подоплёкой в честь былого кафе «Мороженого», работавшего на этом же месте с 1950-х годов. Новиковский аист славится дороговизной, высоким сервисом, бессменным шефом Мирка Цзага и тем, что в своё время чуть ли не первым в Москве начал обжаривать кофе прямо в ресторане. Для этого в центре зала установлен специальный ростер «Гизен» — памятник «Шалом Алейхему». Конечно же, улица Малая Бронная у многих ассоциируется с известным драматическим театром на Малой Бронной, но когда-то его предшественником был еврейский театр, По этой причине у дома под номером 13 стоит небольшой номер 29 «Памятник» работы Юрия Чернова, посвященный еврейскому писателю Шалом Алейхему. Он был писателем конца 19го начала XX века, которого называли «светочем еврейской литературы». Именно ему удалось описать жизнь и традиции евреев, подчеркнув мудрость и чувство юмора этого народа. Более того, Шалом Алейхем писал на идише – тем самым пополнив культурную копилку этого языка детскими и взрослыми книгами. Хотя писатель никогда не жил в Москве. Именно в столице ставили спектакли по его произведениям. Например, сатирический роман «Якнехоз» или «Большая биржевая игра», напечатанный в 1894 году, сразу попал в репертуар театра и с аншлагом ставился на сцене, пока его не запретили цензурой. Монумент Юрия Чернова Имеет форму колонны высотой 4,5 метра и символично напоминает семисвечник с фигурками персонажей из произведений писателя. На постаменте из черного гранита красуется надпись «Шалом Алейхему от москвичей». Гранатный двор. Далее двигаемся вдоль дома под номером 13 по узкой пешеходной тропе и вновь выходим на улицу Спиридоновка. На развилке с гранатным переулком размещаются белокаменные номер 30 палаты гранатного двора. Самая старинная постройка на этом маршруте, сооружённая здесь в XVI веке, когда вокруг были одни пустыри и болота. Напомню, что строительство палат в те времена обходилось в космические суммы. Соответственно, такую постройку могли позволить себе либо богатые бояре, либо церковь, либо казённые учреждения. Гранатный двор — третий случай. Здесь располагалось ведомство, которое находилось в подчинении пушкарского приказа и администрировала хранение и производство разрывных снарядов. Но в 1712 году случилась катастрофа. Во время Большого московского пожара все погреба с порохом и снарядами загорелись, и здесь всё взлетело на воздух. Тогда в огне погибли и задохнулись от дыма более 2700 человек. Очень серьёзный удар для москвичей. И это ещё раз подтверждает, что Спиридоновка всё-таки была каким-то роковым и заколдованным местом. Но сегодня... Перед нами во всей красе вновь предстаёт памятник допетровской архитектуры. Г-образный двухэтажный кирпичный теремок с белокаменным сводчатым помещением, немного утопленным в землю. Палаты были случайно выявлены в 1970-х годах. Их буквально выкристаллизовывали из-за облика в нынешнее состояние. Выяснилось, что в середине XVIII века земли с постройками принадлежали князю Михаилу Сергеевичу Долгорукову.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 вы сможете найти и на фасаде палат сегодня. Держите стороны, которая нарушает красную линию улицы Спиридоновка. Особняк Рябушинского. В самом конце улицы нас ждёт вишенка на торте. Ещё одно несравненное творение Фёдора Шехтеля. Номер 31 – особняк представителя богатейшей московской династии, промышленника и старообрядца Степана Рябушинского. В широких кругах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 Каждое окно уникально по форме и декору. По периметру бежит мелкими плиточками мозаичный фриз с изображением ирисов. Можно разглядеть кованные детали с ритмичными спиралями. Внутри дом наполнен аллегориями. На первом этаже мы как будто попадаем в мир водного царства. Здесь встречаются мраморная лестница волна и текучие перила, морские инкрустации на полу, намёки на подводные растения и тину. Затем на гребне волны Нас словно выносят на второй этаж, на сушу, где входящих встречают светильник медуза, черепахи, совы. Это дом-театр, в котором Шехтель досконально продумал каждую деталь, от дверных ручек и мебели до витражей, меняющих свой сюжет в зависимости от времени года. Есть в особняке и своя особая тайная комната, старообрядческая молельня, расположенная в мансарде дома. Стены и купол покрывает уникальная яркая храмовая роспись.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 со множеством старинных деталей. Это хозяйские постройки бывшей усадьбы Рябушинского, тоже спроектированные архитектором Шехтелем. Раньше они использовались для проживания прислуги Рябушинских, конюшен и хранения провианта. А сегодня во дворике находится номер 32 музей-квартира Алексея Толстого, где писатель прожил с 1941 по 1945 год. Если внимательно изучить дворик, можно увидеть много городских артефактов. Над входом в мемориальную квартиру висит золотой ключик, как символ известного произведения Толстого. А перед входом, под ногами, редкий образец исторической люксферы с маркировкой и остатками стекла того времени. На подоконнике радует глаз симпатичный пузатый чайник. А на всех флигелях можно найти глазурованную шехталевскую плитку с мелкими трещинками. Музей славится тем,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 Если последняя пара в 2019 году эпатажно подъехала к храму в чёрном катафалке, то в 1831 году Пушкин и Гончарова, напротив, с трепетом стояли под подвенечными коронами. Но во время церемонии венчания Пушкин уронил крест с аналоя, а при обмене кольцами одно из них упало на пол. Все увидели в этом недобрый знак. Примечание. Аналой — высокий столик с покатым верхом, на которые в церкви кладут иконы и книги. Конец примечания. Фонтан «Наталья и Александр» Заключительной точкой на маршруте станет номер 34 «Фонтан «Наталья и Александр» на площади Никитские ворота». Он рассказывает историю двух влюблённых, поэта Александра Сергеевича Пушкина и московской красавицы Натальи Гончаровой. Вот в такой беседке-ротонде под журчание струи воды скульптуру воображается эта парочка. Романтика, нежные беседы, и мечты, прогулки тёплыми вечерами. Что ж, 27-летний Пушкин был сражён робостью и холодной красотой 16-летней дворянки. Он почти три года ждал согласия семьи Гончаровых и лишь в 1831 году добился венчания в церкви большое вознесение. Давайте рассмотрим фонтан подробнее. Это целое произведение искусства.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 Сначала нужно найти бронзовые таблички «Чистая вода» с отдельными форсунками для питья.